1945. Второе кольцо. «Как вам только в голову взбрело явиться сюда в день рождения фюрера!» Высокомерный тон профессора Гепхарта глубоко задел якобы графа. Рискуя жизнью, он добирался сюда по улицам полуразрушенного Берлина вовсе не для того, чтобы с ним разговаривали подобным образом. К тому же толстяк Гепхарт, с которым графу порой приходилось работать вместе, стоял ниже его в академической иерархии – Однако задетый за живое учёный был не из тех, кто привык давать выход своему гневу. «Фюрер сам вызвал меня?» — извиняющимся тоном ответил он. «Не знаю точно зачем, но думаю, это как-то связано с моими исследованиями». «Понятно», — Гебхард сразу же стал любезнее. «Тогда другое дело, и вам повезло, что здесь оказался я, но у меня нет возможности сопровождать вас», — академик выпятил грудь. «Я только что назначен командующим германским Красным Крестом на всей немецкой территории». «Не завидую», — подумал граф, но вслух сказал только «Поздравляю от всей души». «Благодарю. По коридорам бункера вас поведет офицер СС. Вы сами убедитесь, что фюрер, как всегда, на своем посту, бодр и полон сил». Гебхард передал гостя унтер-офицеру в безупречной форме черного цвета и ушел. Шагая по сумрачным холодным коридорам, бронированные стены которых не могли заглушить грохота близких взрывов, граф вдруг задумался, доведётся ли ему когда-нибудь увидеть своего тщеславного коллегу живым. Он предполагал, что в форбункер допускаются немногие. Однако во всех помещениях, мимо которых они проходили, было полно народу. Граф узнал генералов Кейтеля и Крэпса, которые о чём-то оживлённо, даже ожесточённо спорили. Рядом с ними в коричневой форме стоял какой-то толстяк, скорее всего, Мартин Борман, но, может быть, и нет. В ту часть, где находились апартаменты фюрера, вела короткая лестница. Унтер-офицер попросил графа немного подождать, спустился по ступенькам и скрылся за раздвижной стальной перегородкой. Вскоре он вернулся и жестом пригласил ученого следовать за ним. Они миновали несколько коридоров, освещенных еще хуже, чем наверху, с многочисленными металлическими дверями и прибитыми к стенам скамейками. Вдруг послышалась весёлая музыка. Рядом, за стеной, высокий женский голосок пел по-английски. Унтер-офицер о чём-то пошептался с охранниками. Один из них отодвинул стальную перегородку, и граф увидел стол, нарядно украшенный и уставленный флагами. За ним Геббельса, который наклонился, чтобы посмотреть, кто пришёл, а потом повернулся и сказал несколько слов человеку, сидевшему слева во главе стола. Вскоре из комнаты вышел фюрер. Дверь закрылась, музыка стихла. Поднимая руку в знак приветствия, граф только успел заметить, что Гитлер очень бледен, и каждый шаг даётся ему с трудом. На большее не хватило времени. Фюрер держал под мышкой толстую книгу в красном переплёте и фиолетовую коробку. «Кто вы? Ваше имя мне ни о чём не говорит». Это было сказано таким тоном, который мог привести в ужас человека и похрабрее, чем граф. «Меня зовут профессор Якоб Граф, мой фюрер». Робким, слегка дрожащим голосом пролепетал тот «Заместитель директора проекта Рейха в области генетики. Я пришёл по вашему распоряжению». А потом добавил, «И чтобы поздравить вас с днём рождения». Эти слова оказались сказаны очень кстати. Лицо Гитлера немного смягчилось. Он дружелюбно, почти доверительно посмотрел на графа и предложил присесть на скамейку у стены. «Я не приглашаю вас в свой кабинет, профессор, потому что он сейчас завален подарками. Не хотите конфет?» Гитлер показал фиолетовую коробку. «Благодарю, нет, мой фюрер». Гитлер посмотрел на конфеты, словно не зная, что с ними делать, и положил рядом. Потом перевёл взгляд на книгу, которую случайно прихватил с собой. «Это мне Геббельсы подарили. Оригинальная партитура Валькирии Вагнера. Ярчайший пример проявления гениальности германской расы». «Очень ценное издание». Граф не нашёлся, что сказать ещё. «Нет, это всего лишь копия». В голосе фюрера послышалось раздражение. Очевидно, он ждал более дорогого подарка. «Но давайте перейдём к делу. Как вы добрались сюда? С трудом?» «Да, мой фюрер, это было непросто. Ещё несколько часов, и всё изменится. Войска генерала Штайнера зачистят территорию от врагов. Знаете, что я вам скажу?» «Что, мой фюрер?» Решив напасть на Берлин, Сталин совершил самую большую ошибку в своей жизни. После этих слов Гитлер злорадно ухмыльнулся. Граф подобострастно захихикал в ответ. «А теперь, профессор», — продолжил фюрер, — «расскажите мне всё, как ваши эксперименты». «Идут успешно», — сглотнув, заверил его граф. «Особенно после того, как мы стали работать с безвременником. Это похоже на шафран растения, свойство которого много лет назад обнаружил один о мире иностранец». «Безвременник? Любопытно. И что у него за свойства?» «Боюсь, мое объяснение отнимет у вас слишком много времени, мой фюрер. Тогда расскажите самую суть». «Ну...» — граф подыскивал слова. Он не был уверен, что Гитлер поймёт его. Тут казался очень рассеянным. «Клетки человека размножаются в соответствии с процессом под названием метоз. В ходе него количество хромосом в каждой клетке удваивается, и после деления образуются две клетки с таким же набором хромосом, как у исходной». «Надеюсь, я понятно объясняю». Подавив лёгкий зевок, Гитлер кивнул. «Безвременник», — продолжал граф, — «содержит алкалоид под названием колхицин, который оказывает влияние на этот процесс. Под его воздействием хромосомы также удваиваются, но они распределяются по двум клеткам и остаются в одной. Таким образом, получается клетка, у которой в два раза больше хромосом, чем в норме». И что это даёт?» Рассеянный взгляд Гитлера уткнулся в стену. «Благодаря увеличению числа хромосом у растений появляются более крупные и крепкие экземпляры, а вот животные умирают. Цель моих экспериментов — найти способ давать колхицин человеку, чтобы он не нанес ему вреда, и получить самые совершенные образцы с точки зрения генетики. Профессор Гебхарт предоставил в мое распоряжение нескольких заключенных. «Надеюсь, вы не собираетесь улучшать и их генетику». Оборвал его Гитлер, бросив на учёного ледяной взгляд. «Нет, что вы, мой фюрер», — побледнев поспешил ответить граф. «Это просто подопытные кролики. Другой вопрос...» — он постарался тут же сменить тему. «Заключается в том, можно ли воздействовать колхицином не только на оплодотворённые клетки, но и на обычные, чтобы даже у взрослого человека произошло удвоение хромосом. Мы ищем подходящий носитель». При слове «носитель» фюрер оживился. «Можно будет использовать результат в качестве оружия. У вас получится нечто вроде иприта». Оказывается, собеседник совершенно ничего не понял из объяснения графа. Возможно, он даже не знает, что такое хромосомы. Перечить якобы не осмелился. «Разумеется, эту гипотезу также нужно рассмотреть», — соврал он. «Хорошо, профессор». Гитлер резко поднялся, и граф тут же вскочил на ноги. «Приступайте к работе как можно скорее и держите меня в курсе». «Но пока не закончится атака Штайнера, вы останетесь здесь. Тут безопаснее». «Если честно, я бы предпочел...» — начал Балаграф. «Нет, я не хочу подвергать вас риску». Гитлер взял со скамьи коробку конфеты книгу. «Нужно подождать всего несколько часов, а пока поговорите с моим секретарем Борманом. Он подыщет вам комнату рядом со своей». Простившись с фюрером, который вернулся к гостям, граф почувствовал себя зверем, попавшим в западню. Но его отвлекла мысль, внезапно пришедшая в голову после слов Гитлера об оприте. «Идея сумасшедшая, но что если...» Глаза ученого загорелись. Он поднялся по лестнице и отправился на поиски Бормана, с которым ему предстояло разделить ожидания.